Глава сорок седьмая. Александр. «Обмен!» – предложила Бэтрис. «Девчонка вернётся, если ты займёшь её местом!» «Согласен!» – без сомнения ответил я. И оказался на голой скале. Как и куда страж перенесла меня, я не знал. Но был уверен – это замирье. Только так может выглядеть умирающий мир». А в том, что этот мир скоро исчезнет, сомнений не возникало. Над головой плыли кровавые тучи, иногда на землю падали тягучие чёрные капли, похожие на нефть, а у подножия горы, на которой я оказался, кишело море живых существ, пока живых. Некоторые ещё слабо шевелились, другие с трудом дышали. Магический гнус. Наверное, Это те, кто не сумел подняться, чтобы в последний раз последовать за своим предводителем и на пасть на шахт. Рядом упала вонючая капля, и я поспешил укрыться под небольшим каменным навесом. Привиде торчащих из камня цепей похолодел. Тронул металл. Здесь держали Флоренс. Вздохнув, уселся на каменный пол. Что же Я рад, что смог помочь хоть чем-то. Лучше я, чем она. Пусть дети и их замечательная мама будут счастливы там, в Шаде. Эта мысль будет греть меня, пока голод и жажда потихоньку убьют. Через некоторое время я поёжился и внимательно осмотрелся. Как же здесь скучно. Неудивительно, что Магна расстроили злодейские планы. Делать-то больше нечего. Поковырял камни, размышляя, поиграть со вамбу с собой в крестики-нолики или же построить пирамиду. Как под ладонью что-то блеснуло. Магический шарик аниты. Я покрутил находку в пальцах и прищурился. Тусклый, давно утративший искру магии, но даже будь это иначе, ничего не изменилось бы. Для связи нужно два мага: вызывающий и принимающий. А я лишь человек. От безделия я поднёс шарик к глазу и как в детстве представил, что это подзорная труба. Вызываю шаат. Чтобы не думать о близкой смерти, дурачился я. Командующий комод, передайте всем табуреткам новый приказ. Всем немедленно сменить дислокацию и отправиться в Замерье. Бегом марш! И тут откуда не возьмесь С неба начали падать табуретки. Вскочив я едва успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть придавленным комодом. Волшебная мебель встрепенулась и выстроившись в ряд, замерла в ожидании дальнейших указов. Я взглянул на алое небо, чтобы убедиться, что на голову не рухнет, допустим, уродливый стеклянный стол, подаренный Софией. И лишь потом осмотрел своё неожиданное подкрепление. Эм, пытаясь сообразить, что делать дальше, протянул я и указал на магический гнус. "Фаст, ребята. Вы видели, как боевой комод прыгает со скалы и угрожающе гремя ящиками врывается в море монстров? Кажется, в этой жизни меня уже мало что может удивить". Табуретки смело последовали за своим командиром, а я задумчиво посмотрел на шарик. Что я с лен в нём, всё ещё теплится магия. Я буду хвататься за любой шанс вернуться к своей семье. Удерживая стекляшку в ладонях, я закрыл один глаз, а другим смотрел в муть, что белела внутри магического снаряда. Позвал негромко. Агнес. И увидел её. Девочка сидела в новом красивом детском стульчике, И со всей силой колошматила силиконовой поварёшкой по голове рассерженная Бетрис. Женщина пыталась защищаться, но двигать руками ей мешала магическая заморозка моей малышки. Услышав меня, мелкая проказница замерла и прислушалась, а потом завизжала: "Па!" И скинула ручки, оглядываясь. "Иди ко мне, мелкая", нежно сказал я. Хлоп, и ребёнок уже был в моих руках. Шарик выпал и покатился к обрыву. Я едва успел задержать его ногой. Прижимая к себе смеющуюся девочку, поднял шар и холодно усмехнулся. Обманула, значит. Вот стерва. Иди-ка сюда, поговорим, Бетрис. Она появилась мгновенно, будто выросла из-под земли, и беспокойно оглядываясь, прошептала змеёй: Как ты сделал это? Это магия Аниты Лугуня. Показал ей находку. Смотри, как она может. Поцеловал малышку и прижав стекло к глазу, шепнул: "Агнес, иди к мамочке". Удивительно, но ей это сработало. Ребёнок исчез, а в шаре я увидел, что Агнес сидела на руках Флоранс. Вот только не в аплоте, а в странном месте, похожем на пустыню. Бетрис Гортанна вскрикнув отшатнулась и неловко покачнувшись, едва удержалась на краю пропасти. Не отрывая от меня изумлённого взгляда, едва слышно выдохнула: "Кто ты, непрекаянная душа?" напомнил я и сделал шаг, наседая на подлую женщину. Александр Соколов, позывной Сокол. А вот кто ты? Что за тварь отнимает у матери ребёнка? Этот ребёнок должен быть моим, яростно взвизгнула Анна. Как и Мортон, это моё счастливое будущее. Флоренс отняла у меня всё. Пусть теперь расплачивается. Время пришло. Сжав шарик нити в кулаке, я резко подался вперёд. "Говори, где она?" Бетрис отпрянула. Видимо, позабыв, что стояла на самом краю, потеряв баланс, беспомощно взмахнула руками и с криком упала. Чертыхнувшись, я бросился на помощь, но пальцы схватили воздух в сантиметре от ладони женщины. Пришлось бессильно смотреть, как страж падает и навеки исчезает в пошевеливающемся море полудохлого Магнуса. Чертяжом меня по госту. А терапия пробармата я. Не этого я хотел. Почасав затылке, опустился на колени и раскинулся на камнях. Глядя на алое небо, вновь покрутил в пальцах шарик, анализируя всё, что случилось, решился на ещё один эксперимент. А вдруг и это сработает? Посмотрев внутрь стекла, снежностью шепнул: Любовь моя, И я иду к тебе.